Глава восьмая. «Желтые манипуляторы? Психопаты? Обвините оппонента в том, в чем виновны сами». Геббельс Йозеф Пауль. Немецкий политик, один из вождей Третьего Рейха, ближайший соратник и последователь Гитлера. 1897-1945. «Я рискую вызвать волну праведного гнева среди желтых, и все-таки я вынужден сказать». Есть сходство между «желтыми» и «психопатами». Согласно исследованиям Хайера, «психопатам» присуща беззаботность, умение произвести впечатление и дар убеждения. Это можно сказать и о большинстве «желтых». Многие «желтые» весьма импульсивны, а еще пытаются доказать собственную важность, что свойственно и «психопатам». «Желтые» имеют склонность обвинять других, если что-то вдруг идет не так». Как и психопаты. Не самая лучшая характеристика знаю, но зачем смотреть на вещи под таким углом? Безусловно, у желтых есть свои минусы, и окружающие могут реагировать на них довольно негативно. Желтые, в свою очередь, не реагируют, не замечают ничего происходящего вокруг. Они говорят и говорят, занимая собой все пространство, не осознавая, что другим это не нравится. Желтые часто любят приукрашивать собственные истории. В предыдущей книге «Кругом одни идиоты» я рассказывал про моего старого приятеля Джонни, который любил придумывать себе биографию. Так было интереснее. Однажды он рассказывал, как они с женой чуть не погибли, путешествуя на лодке к одному из испанских островков во время шторма. Жена Джонни говорила, что они не плавали на лодке, а летали на самолете. И я понимал, что история сфабрикована. Она была забавной, но выдуманной. Я привел ему факты, он стал раздражительным и замолчал. Думаете, Джонни психопат? Нет, ему просто нравится быть в центре внимания и смешить людей, поэтому он иногда рассказывает такие вещи, о которых лучше бы молчал. Его девиз «Посмотрите на меня». Многих это раздражает, хотя в целом Джонни совершенно безвреден. Важный момент – Так он ведет себя не всегда, но когда у него хорошее настроение, вам следует фильтровать все его рассказы, если вы не хотите поверить в небылицы. Но как я узнаю, это веселая история или откровенное вранье? Желтые versus психопаты. Интересно их противостояние. Вот две подсказки. Намерение и чистота. Под намерениями я подразумеваю мотив того или иного действия. Зачем Джонни приукрашивал свои истории? С целью казаться круче, чем на самом деле, или впечатлить нас? Нет. Основная причина, почему некоторые могли бы назвать его лгуном, он просто хочет нам понравиться, хочет нас развлечь. Помните, желтые воспринимают окружающих как зрительный зал. История о маленькой лодочке посреди пучины невероятна. Мы смеемся и заливаемся слезами, когда Джонни описывает свои приключения. Это дивный рассказ, просто вымышленный. У психопатов другое отношение к вранью. Им нравится врать. Они проверяют, как далеко могут зайти и получают удовольствие от того, что другие им верят. А если я представлю им факты и улечу во лжи, они начнут на меня давить, утверждать, что я лгу и не знаю, о чем говорю». Я видел, как психопаты врут в лицо целой группе людей без зазрения совести. Но даже когда все, включая самого психопата, понимают, и история зашла слишком далеко, даже тогда они не могут остановиться. Психопаты будут продолжать, пока все окончательно не запутаются, есть ли в истории хоть капля истины. Порой это даже забавно, но одновременно очень мерзко. Как много неприятных совпадений, не так ли? Мы не понимаем, когда психопаты врут. Желтые становятся нервными и чересчур эмоциональными. Повышают голос, усиливают мимику, чтобы донести свою эмоцию до каждого. Они могут заикаться и путаться, в то время как у психопата не дрогнет ни один мускул. Они просто будут увеличивать накал страстей, пока все не придут в замешательство. Но даже в этом случае их пульс не участится. Они не обнаружат свою ложь знаками, касаясь лица или подбородка. Просто будут стоять на своем, как самые порядочные люди на планете. Как они могут сохранять спокойствие? Почему они не начинают нервничать? Потому что ничего не чувствуют. Ни угрызений совести за свое вранье, ни грамма сочувствия к тем, кого обманывают». То же самое относится и к тому, чтобы быть в центре внимания. Желтые любят находиться в свете софитов. Они наслаждаются процессом, и порой их бывает сложно увести со сцены. У психопатов все иначе. У них раздутое самовосприятие. Они считают, что выше и круче остальных. Психопаты хотят быть в центре внимания, чтобы подвинуть остальных и доказать, что единственные что-то знают. Еще я выделил частоту как важный показатель. Когда у желтых хорошее настроение, они могут казаться чудесными и очаровательными. Но в иные моменты их можно охарактеризовать как ворчливых и раздражительных. Подвергшись стрессу, желтые станут более старательны и внимательны по отношению к другим, однако от их очарования не останется и следа. Они могут начать громко жаловаться, показывать на вас пальцем и оправдываться, что это не их вина. А как же в стрессовой ситуации ведут себя психопаты? Очень интересный момент. Кажется, что их просто невозможно вывести из себя. Стресс обычно возникает как реакция на неудачу, но психопаты не беспокоятся об этом. Также стресс может быть вызван волнением из-за мнения окружающих. Психопатам на это плевать. Они изначально думают, что могут справиться с чем угодно, поэтому сохраняют трезвый взгляд на вещи, когда вокруг паника. На войне, например, именно психопаты идут на риск, потому что обожают адреналин. Подумайте, в какие моменты вы испытываете стресс. Может, вы много работали в течение недели и справились с 97 заданиями из 100, но вот наступает вечер пятницы, можно отправиться домой. В машине или поезде вы прокручиваете события последних дней. Что за неделя? Боже, просто ужас! Вы нервничаете не из-за 97 заданий, с которыми справились, а из-за тех трех оставшихся не сделанными. Это классическая реакция волноваться из-за того, что не сделано. Этот груз так и лежит на вас. У психопатов голова работает иначе, их совершенно не волнуют неоконченные дела. А если проблема снова возникнет, они просто обвинят в ней кого-то другого. Причина проста. Психопаты всегда знают, что делают. Когда желтые показывают все симптомы стресса и начинают ворчать, их коллеги-психопаты сохраняют оптимизм. Психопат не подвержен влиянию и продолжает очаровывать, пока остальные люди в офисе пребывают в цейтноте. Психопаты действительно четко понимают, что делать, и у них есть все шансы добиться успехов в конкретной задаче. Поэтому они выглядят более квалифицированными работниками в глазах начальства. Несмотря на невероятный стресс, человек держится на ногах и продолжает улыбаться. Начальник смотрит на него и поражается. Вот это нервы! Возможно, мы должны его повысить. Обратите внимание. Частота – свидетельство лжи. Желтые преувеличивают или лгут время от времени. Психопаты делают это постоянно, по любому поводу и даже без повода. Просто они так привыкли. Желтые чувствуют себя подавленно если их разоблачили. Они принимают критику близко к сердцу и испытывают при этом невероятный дискомфорт. Психопаты не волнуются об этом и врут все больше. Если ложь психопата была доказана, причем всеми у него есть план «Б», независимо от накала страстей, психопаты будут просто игнорировать проблему. Они могут притвориться обиженными или сокрушенными, но это лишь маска. Разоблачение ни в коей мере их не волнует. Непрошенный совет, который получают желтые. Есть важное отличие. Если вы сами желтый, вам следует осознать. Иногда вы можете быть чрезвычайно утомительны, хотя совсем этого не желаете. Знаю, вы хотели только хорошего. Проблема в том, что окружающие не видят разницы. Поймите, ваша любовь к преувеличениям и очевидный иммунитет к плохим новостям заставляют других задумываться, как обстоят дела на самом деле. Ваша бесконечная болтовня действует на нервы большинству красных и изрядному числу синих, А другим желтым, вероятно, будет все равно. Они такие же плохие слушатели, как и вы.